Создание алтаря Самым распространенным инструментом для ведьм является не волшебная палочка, а алтарь. К алтарю нужно относиться как к особому месту внутри вашего священного пространства, где можно управлять своим вниманием, медитировать и собирать энергию для заклинаний. Это священное место также защищено от негатива и гарантирует, что вы в безопасности. Внешний вид алтаря не должен напоминать миниатюрное рабочее место. Будет лучше, если он станет таким пространством, где можно уединиться в молитве или размышлениях. Создание и оформление алтаря – несложный процесс, а его применение зависит от типа заклинания. Главные функции алтаря – приносить пользу, отражать вашу личность и ваши взгляды, помогать в достижении ваших магических целей. Принимая решение о том, какое место у себя дома выбрать для алтаря, руководствуйтесь интуитивным подходом. Важно быть эмоционально вовлеченными, радостными и духовно заряженными. Велик или мал ваш алтарь значения не имеет. Это может быть крошечное пространство, а может целая комната. Волшебство происходит там, где вы пользуетесь им по назначению. Ведьмин алтарь бывает разных форм и размеров. Некоторые ведьмы предпочитают держать его на настенной полке. Если у вас есть кошка, которая любит занимать ваше рабочее место, это очень подходит. Другие посвящают магическим замыслам целый стол. Однако ведьм, готовых всем открыто заявлять о своем увлечении, не так много, поэтому предложенные варианты подходят не для всех. Отсюда великое многообразие внешнего вида алтарей. Скрытый от глаз миниатюрный алтарь ведьма может уместить в ящик, или коробочку. Они бывают даже размером с коробочку из-под монпасия. Такой мини-алтарь служит фокусом магической силы во время заклинаний или точкой общения ведьмы с духами. Другие используют в качестве места для алтаря раскладной стол, например, какие продаются в хозяйственных магазинах, и хранят его в разобранном виде у себя под кроватью или в шкафу а инструменты и алтарные украшения помещаются в другом ящике или вообще замаскированы как предметы интерьера, пока не понадобятся для ритуала. Когда придет время, ведьма собирает стол и устанавливает алтарь. Как видите, в этом случае придется потрудиться. Однако за счет потраченных усилий для организации пространства, в ходе заклинания, ведьма обеспечивает себе чуть больше энергии. Есть еще один вариант. Электронный, конечно, при таком современном подходе алтарь может служить только местом притяжения силы и общения с божествами или духами. Но на сегодняшний день многие ведьмы ведут блоги, они-то и служат своеобразными алтарями, или они создают, меняют и обновляют в своем девайсе статичные изображения по аналогии со сменой декорации на классическом алтаре. Магические средства такие ведьмы обычно хранят рядом с цифровым устройством, где установлен электронный алтарь и извлекают по мере необходимости. Итак, вы заложили основу, фундамент для алтаря. На самом деле, материалы здесь не так важны. Главное, насколько хорошо он служит вашей магической цели. А как же быть с украшениями и необходимыми для работы инструментами, о которых я говорила ранее? Для новичков оба этих вопроса могут показаться довольно запутанными. Не сомневайтесь. И то, и другое мы рассмотрим вместе. Поскольку алтарь ведьмы является личным отражением ее магии, точные инструменты и оформления будут различаться. Использование базового алтаря определяют рабочие заклинания и личный взгляд ведьмы на колдовство. Вообще создать и оформить его довольно просто. Можете украсить свой алтарь всем, чем пожелаете. В процессе дайте волю воображению, но при этом сведите к минимуму использование синтетических материалов. Используемые инструменты и украшения бывают разные. У ведьм обычно есть ритуальный нож или волшебная палочка. Оба предмета нужны для направления потока энергии. Оба бывают сделаны из разных материалов. Некоторые ведьмы предпочитают создавать нож и палочку своими руками, в то время как другие покупают их в магазине. Многие также держат на алтаре чашу, кубок, или котелок для хранения воды. В определенных магических традициях, таких как Вика, например, чаша олицетворяет женское начало, а вода внутри представляет источник жизни. Однако в других практиках чаша используется исключительно как сосуд для питья, чтобы ведьма могла произнести приветствие или выпить за духов и божеств, с которыми она работает или которым поклоняется. История с украшениями поинтереснее. Многие ведьмы живут по виканскому календарю так называемое «колесо года» и украшают свой алтарь в соответствии с временем года и ближайшим религиозным праздником на колесе. Другие организуют священное пространство, почитая определенных религиозных деятелей или духов. Смена времен года для них не столько повод изменить вид алтаря, сколько сигнал, напоминающий о необходимости поддерживать его в чистоте. А некоторые ведьмы вообще его не украшают. Сохраняя чистоту рабочей поверхности, они отказываются от кристаллов, рисунков и трав. Каждая ведьма сама решает, как украсить алтарь и стоит ли в принципе его украшать. Те, кто работает со стихиями, обычно размещают их символы в соответствии со сторонами света. Земля на севере алтаря, огонь на юге, воздух на востоке, вода на западе. Для работы с мощными неуловимыми стихиями, Лучше всего подошел бы алтарь на свежем воздухе, например, чтобы развести костер или вскопать землю. То же касается магии с феями, эльфами и божествами. Алтарь нужен, чтобы помочь вам сосредоточиться на ваших заклинаниях с помощью энергии и предметов, используемых в ритуалах. Он должен вдохновлять вас, а вы должны всегда бережно за ним ухаживать. Выполняя функцию рабочего пространства для проведения духовных ритуалов, алтарь должен быть достаточно большим. При выборе артефактов для алтаря обратитесь к предметам, которые имеют для вас значение. Не загромождайте его ненужными вещами. Они могут только снизить уровень вашей энергии. Отдайте предпочтение элементам, служащим отражением вашего пути. Вот несколько советов, которые помогут выбрать идеальный, подходящий именно вам алтарь для магических ритуалов. Определите свои потребности. Если вы создаете алтарь в религиозных целях, Отдавайте предпочтение небольшим полкам и выдвижным ящикам для хранения статуэток святых, например. Если вам больше по душе ритуальная магия, то алтарю необходимо широкое пространство, чтобы во время церемонии там помещались магические инструменты. Алтарь можно оформить по-разному, подобрав предметы и инструменты, исходя из типа заклинания. Цвета свечей, статуэтки, амулеты, благовония, кристаллы – Травы и ювелирные украшения должны соответствовать энергии, которую вы пытаетесь отразить или вызвать. Подумайте о расположении алтаря по отношению к дверям и окнам. Он должен быть виден со всех сторон и стоять на ровном полу. Если алтарь расположить на высокой полке, то он будет таким образом скрыт от посторонних глаз. Иногда заклинание требует энергию Луны, поэтому неплохо иметь временный алтарь у окна. Что обязательно нужно сделать, прежде чем установить алтарь? Проведите уборку всей комнаты, в которой будет находиться ваш алтарь. Убедитесь, что в этом помещении чистота и порядок. Это поможет вам лучше сосредоточиться на магической практике. Можно провести ритуал домашней уборки. А можно и просто протереть стены, потолок и пол тряпкой, смоченной в воде с морской солью. Не забудьте очистить свое священное пространство внутри круга. Осветите магические инструменты позитивной энергией своего сердца. Или зарядите своей энергией воду, а затем вымойте ею ваш алтарь. Создание круга. Чтобы очертить круг, вам не обязательно пользоваться алтарем. Если вы собрались поколдовать, неважно, где вы находитесь, в лесу или в другом месте далеком от алтаря. Можно просто хранить в священном пространстве магические инструменты, пока они не задействованы в заклинаниях. И тогда вам не нужно будет использовать алтарь в виканской работе. Однако процесс установления связи с энергией алтаря поможет вам почувствовать себя более заземленными. Проще говоря, это хороший способ начать любую магическую практику. Зачем же очерчивать круг и что это вообще значит? Для призвания энергии вокруг и вашего контакта с миром духов необходимо открыть и закрыть намерение и защиту. Очертить круг – это как провести медитацию. Процесс помогает вам погрузиться в работу и подготовиться к заклинанию. Определите необходимый для вашего ритуала объем пространства. Если вы одни, вытяните руки в стороны. Это и есть диаметр вашего круга. Для группы или в церемонии с алтарем нужно больше места. Убедитесь, что он охватывает все и всех. Это также касается ритуалов и заклинаний, которые требуют движения. Прежде чем очертить круг, Поместите рядом необходимые предметы. Важно не отвлекаться на их поиск во время ритуала. Магия требует сосредоточенности. Кроме того, лучше не разрывать уже готовый очерченный круг. Очистите территорию в буквальном смысле. Подметите, пропылесосьте и протрите пыль. Очистите помещение ритуально. Воспользуйтесь метлой, разожгите благовоние в комнате, рассыпьте соль или разбрызгайте воду с солью. При этом какой бы способ вы ни выбрали, особое значение имеет визуализация. Во время ритуала представляйте, как негативная энергия превращается в пыль и исчезает из священного пространства. Теперь, когда это место очищено, можно начинать. Нарисуйте круг так, как вам удобно. Многие делают это рукой или используют волшебную палочку. Нужно только направить любой ваш рабочий инструмент на пол и очертить круг по ходу движения. Вы должны пройти по часовой стрелке, В виконских традициях и колдовстве это направление принято называть «походу солнца», начиная с восточной точки круга. Визуализируйте в это время энергию, силу и защиту. Обойти круг можно один раз или несколько. Подойдет три, шесть или девять обходов, так как эти числа обладают мощными духовными вибрациями. Многие любят называть стороны света, проходя по этим точкам. Все зависит от личных предпочтений. Как только круг очерчен, вы сможете приступить к ритуалу или заклинанию. Советую по возможности избегать разрыва круга во время церемонии. Если же вам необходимо покинуть священное пространство, представляйте дверь, которая будет открываться и закрываться в момент вашего ухода, а как только вы вернетесь, полностью запечатается. Далее нужно рассеять или разомкнуть круг. Это завершающий этап ритуала или заклинания. Создание круга необходимо для того, чтобы привести вас в соответствие с четырьмя сторонами света и четырьмя стихиями. Круг воплощает каждый путь, по которому вы следуете в жизни. Каждая представленная стихия помогает вам установить связь с магическим намерением и потенциалом. Таким образом, круг сосредоточивает ваше внимание на том, что поможет добиться успеха на вашем пути направлениях и стихиях. Рисуя его, вы признаете и принимаете ваше путешествие. Постарайтесь сделать священное пространство полноценным и гармоничным, на ваш взгляд, и вкус. Лучше всего заниматься этим подальше от тех, кто может прервать церемонию или побеспокоить вас. Следующие шаги помогут вам создать свой круг намерения и защиты. Если вы работаете рядом с алтарем и хотите включить его в свой ритуал, Зажгите алтарные свечи и воспользуйтесь благовониями, чтобы очистить пространство. Повернувшись лицом к северу, произнесите следующие слова. Я взываю к энергии севера. Тебя приветствует этот круг света. Да будет так. Повернувшись лицом к востоку, произнесите следующие слова. Я взываю к энергии востока. Тебя приветствует этот круг света. Да будет так. Повернувшись лицом к югу, произнесите следующие слова. Я взываю к энергии юга. Тебя приветствует этот круг света. Да будет так. Повернувшись лицом к западу, произнесите следующие слова. Я взываю к энергии запада. Тебя приветствует этот круг света. Да будет так. Закрытие круга. Закрыть свой круг так же просто, как и открыть. Все, что вам нужно сделать, проявить уважение и благодарность к стихиям и сторонам света. Может, вам захочется еще раз обратиться к каждой из них, попросить помощи на этом пути, когда вы позволите своему заклинанию вступить в силу. Вы также можете связаться со стихиями, которые задействованы в пространстве, и аккуратно вернуть их на алтарь. Вот несколько шагов, которые помогут вам закрыть круг так же, как вы его открыли. Поблагодарите каждую стихию, обратившись к ней напрямую. Разотрите в ладонях немного соли или земли, позволяя ей рассыпаться естественным образом. И скажите «Благодарю землю, которая дает мне опору». Погасите благовоние и произнесите следующие слова «Благодарю воздух, который несет меня вперед по моему пути». Задуйте свечу, а затем произнесите следующее «Благодарю огонь, который освещает мой путь». Окуните пальцы в воду и проведите ими по алтарю или по своему лицу, произнося следующее. «Благодарю воду, которая очищает». Значение круга. Круг – это не временное священное пространство, а временный храм. Формально установленное место, где ведьма в безопасности может работать и молиться. Священная энергия изначально заложена во всех объектах нашего мира, материального и нематериального. Ведьмы осознают себя вместилищами искры божественной энергии. Эти две идеи дают нам право воспринимать священность любой области в любое время. А церемония создания круга – это способ божественного внутри нас признать святость присущую физическому местоположению. На физическом уровне вы создаете круг, обходя рабочее место по периметру. Простой проход по кругу три раза определяет пространство круга в вашем уме но не создает энергетического барьера. Энергия поступает главным образом из земли, с которой вы настраиваетесь перед ритуалом, и частично из самого заклинателя, так как вы направляете ее своей волей. Начинающие ведьмы понимают концепцию прохода по кругу, но прежде чем научиться уверенно направлять пробужденную энергию, понадобится какое-то время. В некоторой степени процесс создания круга начинается с акта веры. Вы верите в его существование. Со временем вы начнете замечать, что энергия внутри обозначенного пространства сильно отличается от энергии за его пределами. Если вы выходите через визуализированную дверь в круге, например, забыли что-то необходимое для ритуала, то обязательно почувствуйте разницу в энергетике. Это еще более ощутимо, когда вы выполняете напряженный и изматывающий ритуал и разрушаете круг, чтобы почувствовать прохладный ветерок и расслабленную энергию. Прямая противоположность жару и высоким вибрациям, которые могут образоваться внутри замкнутого круга. Нет ничего плохого в том, чтобы создавать и разрушать круги для практики. Круг – это шаг в сторону большего формального порядка, не более. Не чувствуйте себя обязанными включать церемонию, заклинания и ритуалы, которые обычно проводите. Не стоит пробуждать энергию с намерением превратить пространство в храм. Лучше делайте это в качестве тренировки чтобы усовершенствовать навыки управления кругом. Прежде чем экспериментировать с более продвинутыми техниками его разрушения, убедитесь, что внутри вы выпустили всю избыточную энергию.